Прощание с Матерой. Валентин Григорьевич Распутин. При строительстве гидроэлектростанции на Ангаре некоторые деревни ушли под воду образовавшегося залива. Вот и Матера, остров, на котором располагалась деревня с таким же названием. Деревня, которая простояла на этом месте 300 лет, должна уйти под воду. неимоверно тяжело расставаться с родным кровом жителям деревни. Особенно Дарье, самой старой из старух. С тончайшим психологизмом описаны автором переживания людей, лишенных ради грядущего прогресса своих корней, а значит, лишенных и жизненной силы, которую придает человеку его родная земля. Прощание со старой деревней, жизнь в новой, в такие переломные для человеческого сознания моменты и раскрываются его нравственные качества. Распутин.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 Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по речке на две стороны. Опять запылала по земле и деревьям зелень. Пролились первые дожди, пролетели стрижи, и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз самотера была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь...